Параграф 2. Привычка находиться в центре внимания и принимать знаки высокопочитания от всех и каждого. От первенствующих лиц государства. Сам Никита Иванович прислуживает десятилетнему отроку, стоя за его стулом и раскладывая ему кушанье. От дружественных России и европейских держав. Иностранные посланники выстраиваются в очередь, чтобы принести его высочеству поздравление с днём рождения от простого народа, с радостью и удовольствием, наблюдающего за тем, как его высочество пьет квас. Эта привычка медленно совершает свое подлое дело. Скоро она станет потребностью и, в конце концов, истоньшит нервы до такой чувствительности, что в отсутствии поминутного изъявления знаков высокопочитания Павел станет видеть признаки заговора и измены. Пока до этого не дошло, пока мы видим только зарницы будущих гроз. Параграф 3. Обидчивость, самолюбивость, привычка первенствовать, желание подчинять. Кажется, друг детских игр, князь Александр Куракин, тогда тоже еще десятилетний отрок, для того и нужен Павлу, чтобы репетировать над ним власть непредсказуемую и пугающую. Кажется, Павел испытывает явное удовольствие от того, что имеет право заставить не только ровесника, но и взрослого человека делать что-то для этого человека неприятное. Его высочество имеет за собою недостаточек всем таким людям свойственной, кои более привыкли видеть хотения свои исполненными, нежели к отказам и к терпению. всё хочется, чтоб делалось по-нашему. Вообще, конечно, это свойство всякого человека, независимо от возраста и положения. Просто оно особенно бросается в глаза, если человек занимает публичное место, когда силой вещей жизнь его протекает как бы на сцене, и волей или неволей он становится властителем взоров и дум. Под аплодисменты публики с каждым новым выходом проникается он чувством своего превосходства. Когда такой человек появляется на спектакле, в театре нечувствительно возникает вторая сцена — его ложа, из которой он хлопками ладошь во время пауз между ариями показывает публике и подтверждает себе свое первенствующее значение. Если зал забывает о его присутствии и начинает аплодировать актерам, он очень обижается, его не заметили, про него забыли, его игнорируют. Мы знаем два точно таких эпизода из жизни Павла. Один от 1764 года, когда десятилетний цесаревич по возвращении из спектакля угрожает неблаговоспитанной публике. «Вперед я выпрошу, чтоб тех можно было высылать вон, кои начнут при мне хлопать, когда я не хлопаю». Другой, от 1800 года, когда 46-летний царь исполняет свою угрозу высочайшим повелением. Его императорское величество с крайним негодованием усмотреть изволил во время последнего в гатчине бывшего театрального представления что некоторые из бывших зрителей начинали плескать руками, когда его величеству одобрение своего объявить было неугодно, и напротив того воздерживались от плескания, когда его величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров. Почему принужденным нашелся всему двору своему и гарнизону города Гатчины отказать вход в театр? Приказ от 25 сентября 1800 года. Вообще следует заметить, что гипертрофированное самолюбие – это уже признак невроза, а неврозы, увы, не поддаются лечению, ибо коренятся слишком глубоко в душе, и истребить их можно только вместе с душой. Параграф 4. Живая душа, всегда чувствительная, зыблющаяся, нервная. Она — источник головной боли и тяжелых беспокойных снов. Его высочество ночью бредит и так говорит явственно, как бы наяву. На время сна человек сходит с ума. Дневные впечатления смешиваются, перепутываются, наслаиваются друг на друга. Дневные названия предметов и имена людей забываются. Утром просыпается он с послеболезненным чувством только что пережитого кошмара и начинает думать над его смыслом. Вползая в дневную жизнь, сны отемняют ее своими бредами и погружают нас во мрак страхов и электризующие мистики. Рассматривал его высочество в окно, какой сегодня ветер и куды тучи идут. Сие наблюдение почти всякое утро регулярно он делать изволит. Когда большие и темные тучи, тогда часто осведомляемся мы, скоро ли пройдут и нет ли опасности. Всегда страшный суд на мысль приходит. Был жестокий гром и присильный дождь. «Его высочество робел несколько и спрашивал меня, думаю ли я, чтоб сегодня страшный суд мог случиться?» Не может рациональное воспитание изгладить из души ее врожденных предчувствий, и даже если впоследствии Павел никогда не признавался ни себе, ни вслух, что живет в ожидании внезапного конца света и в страхе смерти», Это ожидание и этот страх неосязаемо преследовали его душу, показываясь то в виде детских слез о неизмеримости времени, то во встречах с призраками, то в многочасовых коленопреклоненных молитвах, то в масонском мементом море, то в воспоминаниях об Архангеле Михаиле, то в строительстве замка в честь грозного Архангела. Параграф 5 Может быть, именно это врожденная нервность души, эти тайные страхи и ожидания, сделали такой энергичный темперамент. Весь день на ногах, торопится лечь пораньше, чтобы пораньше встать, торопится во время обеда, глотает кусками, не прожевывая, торопится жить и чувствовать. Может быть, все это от того, что душа тайно боится смертного состояния тела, и когда, например, его высочество спешит лечь спать, он бессознательно хочет проскочить побыстрее страшную ночь, чтобы, воскреснув от сновидений, скорее снова почувствовать себя живым. Параграф 6. «Но то, что скоро растет, скоро и вянет». Его высочество, будучи живого сложения и имея наичеловеколюбивейшее сердце, вдруг влюбляется почти в человека, который ему понравится. Но так же, как в еде или в сне, он тороплив и в своих привязанностях. Едва расцвела его любовь к вере Чеглаковой, как он уже рассеян и отвлечен». 21 октября он танцует без устали с любезной, просит поцеловать руку, говорит ей, что смотрит только на нее, наутро с восхищением вспоминает о вчерашнем маскараде и от удовольствия подпрыгивает. Но проходит неделя, и очередной маскарад начинается тем, что его высочество холоден, не замечает свою верушку и изволит заговаривать с другими фрейлинами. Для того, чтобы поддерживать в его высочестве постоянную и долговременную привязанность, нужны, как выразился однажды Порошин, усильные движения его конфидента. И добавим от себя, помня о судьбе самого Порошина и зная о количестве отставок и ссылок во время царствования Павла, эти усильные движения — должны быть направлены на отсекновение невыгодных для конфидента влияний, чтобы завистники не успели посеять подозрений в тайных умыслах конфидента о подчинении государя своей воле.